Глава 67. Странный день. «Какого лешего?» — проворчала про себе Яна, наблюдая за тем, как Давид покидал гостиную. После того, как Геннадий что-то прошептал ему на ухо, Давида как подменили. Он повернулся к Яне, проговорил нервным тоном. «Малышка, обещай, что будешь сегодня дома, ладно?» А потом повернулся к ГНН. «Обе сидите дома, девочки!» Даже не дождавшись ответа, вдруг вскочил с места и куда-то усвистал. Яна запыхтела от обиды. «Еще бы! Ведь рассчитывала совсем не на это!» Думала, позавтракают все вместе, а потом, когда Гайнея уйдет, Давид уделит ей время, и они обсудят, что вчера произошло. «Ей что, много надо?» «Совсем нет?» Вполне хватило бы пары фраз из разряда Я люблю тебя, Яна. Я сожалею, что не спросил твоего согласия на повторный брак. Хочешь, я верну тебе квартиру? Только не уезжай от меня туда, пожалуйста. Все. Большего ей не нужно. Но, видно, у товарища Ахикяна другие, более важные дела. Или он считает, что раз переспали, то автоматом помирились. А вот и нет. Ей хочется знать, что в дальнейшем он не позволит себе подобных выходок. Хочется чувствовать себя в безопасности. Любимый. Нужный, в конце концов. Нужный не только для секса. Что же? Она подождет. Она ведь никуда не спешит, так? Вечером Давид непременно вернется. Тогда-то я на его пузиком к стенке и прижмет. Все ему выскажет, потребует так нужных ей признаний. Эх, конечно, хотелось бы, чтобы он сам, без подсказки, правильно себя повел. Но лучше уж сказать, чем молчать в тряпочку. Дуться и ждать моря погоды, так? «Рашвырнемся по магазинам», вдруг услышала она веселый голос ГНН. Аж вздрогнула от неожиданности. Так сосредоточилась на своей обиде, что совсем забыла про сестру Давида, хотя та сидела напротив и мило ей улыбалась. Яна так и не наладила отношения с ГНН, хотя новоиспеченная родственница очень старалась ей угодить. Вот и сейчас зачастилась с чувством. «Раз вы помирились, тебе надо прилично одеться». «Ой, я не имею в виду, что ты неприлично одета. Ты хорошо выглядишь, особенно сегодня. Но согласись, пара-тройка нарядов не помешает. А еще какие-нибудь особенные пеньюары, ночные рубашки...» «Ты что, не слышала, как Давид просил, чтобы мы остались дома?» — хмыкнула Яна. Не то чтобы ей так уж сильно хотелось слушаться Давида, однако идти куда-то с ГНН хотелось еще меньше. «Ну да, ну да», — кивнула она. «Но он же попросил, а не приказал, как ты верно заметила. А что не запрещено, то разрешено». «Извини, ГНН, я лучше его послушаюсь», — пожала плечами Яна и пододвинула к себе блюдо с йогуртом и несладкими хлопьями. «ГНН, наоборот», — отодвинул от себя тарелку, уставился на невестку, сложив на груди руки. «Яна, у меня возникает такое чувство, вот ты ты нарочно меня избегаешь. Это так?» «В прямоте и прозорливости этой дамочке не откажешь». Эм, Яна замялась, не зная, как ответить. «По сути, это было правдой. Она нарочно избегала гайне». Однако теперь, когда на горизонте замаячила перспектива помириться с Давидом, вступать в конфликт с его сестрой вряд ли стоило. Это ему не понравится, а они только-только нашли друг другу подход. «Принимаешь мужчину, принимай и его семью», так, кажется, гласит народная мудрость. «Как ни крути, а налаживать отношения придется, иначе миру в доме не быть». «Я не избегаю тебя», покачала головой Яна. «Тогда почему ты совсем не проводишь со мной время?» надула губы ГНН. «Чем бы ты хотела заняться?» спросила Яна, сдаваясь. «Раз на улицу нам нельзя, давай займемся полезным делом», пожала плечами она. «Каким же?» удивилась Яна. «Помнишь, Давид говорил, что ты со временем станешь здесь всему хозяйкой? Так вот...» Почему бы тебе не взять на себя часть обязанностей, которые несу я? Я научу тебя, как управлять этим домом. Как тебе идея?» «Вот это да!» Яна не верила своим ушам. «Идея нравится», — кивнула она с улыбкой. «Отлично!» — с воодушевлением проговорила Гаене. «Начнем с экскурсии по особняку. Я тебе все покажу». «Ты не забыла, что я тут уже какое-то время живу?» Усмехнулась Яна. «Знаешь, что здесь где?» «Э, нет, дорогуша, раньше ты тут гостей блуждала». Гайне подняла указательный палец и помахала им в воздухе. «Ты даже не в курсе, где хранятся припасы, кто их сюда привозит и вообще сколько человек тут работает. Ты завтракай, завтракай, а потом пойдем заниматься делами». Яна быстренько впихнула в себя йогурт, несколько ложек сладкой каши, Запила все это ароматным чаем и поспешила за сестрой Давида. следующие несколько часов они мотались вверх-вниз по лестнице, ходили из одного помещения в другое, блуждали по двору, по фруктовому саду и огороду, где выращивали свежие овощи к хозяйскому столу. Давид любит, когда ему к мясу подают салат из только что сорванных овощей и свежайшей зелени. Поэтому я распорядилась по поводу огорода. Тут все натуральное, без пестицидов. Тебе тоже полезно. За садом ухаживает Боря, наш садовник. Но он иногда халтурит, а за ним нужен глаз да глаз. Я бы его совсем уволила, но давно здесь служит, так что... В какой-то момент Яна остановила ГНС, сдаваясь. Подожди рассказывать, я пошла с блокнотом, а то ничего не запомню. Вооружившись блокнотом и розовой ручкой, Яна продолжила ходить за Гайне. Очень скоро перезнакомилась со всеми горничными, узнала, каким порошком стирают белье и сколько этого белья нужно для многочисленных гостевых спален. «Еще скажешь мне спасибо, когда устроите какое-нибудь торжество и пригласите гостей. Кстати, у нас есть винный погреб. Была там?» «Не-а», покачала головой Яна. Гайне с воодушевлением проговорила. «Пойдем». Покажу винную коллекцию. Они вместе спустились в подвал. Яна очень удивилась, увидев здоровую железную дверь в форме круга, прямо как в фантастических фильмах. «Почему дверь круглая?» — спросила она. «Ну как же, это же бункер. Дядя Артур, царство ему небесное, построил его в подвале для безопасности. А Давид переделал винный погреб, но он может быть использован и по прямому назначению». Лицо Яны вытянулось. Вот уж кому денег некуда было девать, сооружать такую железную махину в подвале. «Пойдем, покажу». Гайне позвала ее с собой. Яна прошла внутрь и поразилась количеству деревянных стоек с самыми разными бутылками. «Коллекция у Давида огромная, ничего не скажешь». А Гайне все продолжала рассказывать ей про бункер. После того, как он защелкнется изнутри, снаружи его даже бомбой не взорвешь. Тут толстенное железо». «Только не закрывай», — попросила Яна, почувствовав после слов ГНН легкий приступ к клаустрофобии. Пусть бункер и был просторным. Однако позади нее уже раздался характерный щелчок. Дверь бункера закрылась почти бесшумно.